35. -е. Однажды за ним пришел Квартальный и повел его. Пушкин был удивлен простотой события. Квартальный привел его в главное полицейское управление и сдал начальнику всей полиции самому Лаврову. Впрочем, все это было не так просто. Это был первый шаг. Пушкина, собственно, должен был вызвать в особую канцелярию фон Фок. Сам фон Фок. Этот немец был непрост. Вызвал Грибоедова, и тот, вернувшись домой, стал жечь все им написанное когда-либо. К вечеру у Грибоедова стало жарко, печь накалилась. Лавров был просто полицией. Дело было слишком ясно для фон Фока. Лавров заставил ждать Пушкина всего три часа. Пушкин ходил по полицейскому залу, подошел к окну, но окно было завешено. Наконец Лавров вышел. Он посмотрел на Пушкина и пожал плечами. «Невелик ростом», — сказал он негромко, удивленный. Пушкин сдержался. Лавров был прост. Вот что было удивительно. Не чинясь, он показал на большой пузатый шкаф и сказал. «Это все ваше, за номером». Шкаф был заполнен пушкинскими эпиграммами и доносами на него. Выходило, что полиция давно была занята им. Лавров, наконец, объяснил, для чего здесь Пушкин. В полицию его привели, потому что никто лучше не знал ни того, что говорилось недозволенного, не тех, кто это говорил. «Вот вы и нам и станете докладывать», — сказал Лавров. Пушкин засмеялся. «Каков умник! Далеко до него, Голицыну. Пусть получится Тут оставил его Лавров для размышлений. Он был заперт. Пушкин сидел в полицейском управлении уже долго и вдруг загрустил. Он ничего не боялся, полицейского Лаврова меньше всего, и все же... А когда вернулся к себе, уже темнело. Лавров был тем известен, что признавал полицейскую старину, задумчиво смотрел на свой кулак, поросший волосом, и на арестованного. И арестант этот взгляд поймал. У него были свои привычки. Было особое полицейское уважение к знаменитым ворам и крупным убийцам. Пушкина он счел преступником крупным, но не пойманным. Тем лучше, пусть подумает. Время есть.